Глава пятьдесят вторая. «Не делай этого», — сказал Джером, пока Тесс запихивала папки с бумагами в сумку. Она проигнорировала совет. Сержант указал на дверь в комнату совещания следственной группы, за которой Фара и Кэмпбелл терпеливо ждали, когда их впустят, и, вероятно, задавались вопросом, что, чё возьми, происходит. «Я понимаю, что ситуация щекотливая, но у тебя собралась хорошая команда, надёжная команда». Они усердно трудились ради тебя, Тесс. Не стоит вознаграждать их за преданность, отстраняя от работы. Инспектор Фокс выпрямился и посмотрел на сержанта своего единственного близкого друга во времена одиночества, на которое Тесс себя обрекла. Джером был прав. Команда хранила ей преданность, даже когда Тесс попросила нарушить инструкции Освальда и расследовать убийство Фрэнка за спиной окера. «Я никого не отстраняю», — сказала она, возвращаясь к сбору документов. «Я отрабатываю зацепку». «Самостоятельно, не сообщая ни команде, ни Освальду». «Кто здесь главный, сержант Морган?» — огрызнулась Тесс. Глаза Джерома расширились. «Мне жаль», — вздохнула Тесс. «Ситуация сильно меня напрягает, но ты прав. Ребята меня поддержали, когда я в них нуждалась». Она не обязана следовать указаниям Сары. Она, сотрудник полиции, знает свое дело и окружена преданной командой. Нельзя отодвигать ребят в сторону перед финалом. Козови их сюда. Тесс рассказал о команде часть правды. Достаточно, чтобы привлечь коллег на свою сторону и получить разрешение Освальда на операцию. Девушка, ранее известная как Милли Даймонд, была главной подозреваемой в смерти Шона Митчелла и Калма Роджерса. Тесс намеренно не упоминала о деле Фрэнка Джейкобса, чтобы не пришлось противостоять Уокеру и его попыткам всюду совать свой нос. По слухам, Джефф откусил больше, чем мог проживать, стараясь разоблачить незаконную деятельность Фрэнка, и невозможность разыскать Сару сводила его с ума. Поэтому Тесс сообщила старшему инспектору и команде, что, согласно донесению информатора, «Даймонд» или как там ее зовут, придет в старое здание «Репаблик», и Освальд выдал ордер на ее арест. Теперь команда Тесс ожидала инструкций и готовилась к поимке подозреваемой. О том, что в операции участвовали люди Сары Джейкобс, которая тоже находилась поблизости, Тесс умолчала. Младшую сестру по-прежнему разыскивали за побег из-под стражи с применением насилия, и Сара пообещала скрыться, как только полиция задержит убийцу. Так было проще для всех. Рядом угрюмо маячило здание republic «Вот кого мы ищем», — напомнила Тесс, держа в руках фотографию Джулии на заднем сиденье автомобиля. Снимок сделали во время ареста, когда Джулия назвалась именем Сары. самой примечательные черты ее внешности оставались огромные, как у Лани, глаза. Возможно, она убила троих. Ее следует считать опасной и чертовски умной. «Что она здесь делает?» — спросила Фара, морчась от омерзения при виде высокого заброшенного дома. Разбитые окна были наспех заколочены досками, которые гремели на ветру. Из щелей торчали пластиковые пакеты, скрывавшие то, что происходило внутри. Тесс видела, что Фара чешется от пыли, даже сидя в машине. У них на глазах к зданию подошел еще один мужчина, третий за последние полчаса, и его впустили. Тесс поразилась, как много людей хотели примкнуть к команде Сары. Инспектор Фокс могла положить конец организованной преступности в Брайтоне, если бы оцепила здание прямо сейчас. Но сегодня у нее были дела поважнее. Словно прочитав ее мысли, Фара спросила, а почему так много людей входит и выходит? Здесь происходит что-то незаконное? Скорее, собеседование с потенциальным работодателем, пояснила Тесс. Она не смела взглянуть на Джерома, опасаясь себя выдать. Их машина стояла на углу улицы, откуда просматривались фасад и левая сторона здания. Кэмпбелл и приглашенный констебль наблюдали за задней и правой стороной. Когда подозреваемая войдет в дом, Сара отправит ее в комнату на верхнем этаже, откуда даже стал Антаби Джулии не сбежать, и подаст сигнал. «Смотрите, по-моему, это она». Пара указала на девушку, которая появилась в конце улицы и направилась к зданию, разглядывая поверх очков номера на фасадах складских помещений. Длинные темные волосы были собраны в гладкий хвост, пружинивший при ходьбе. Очки в черной оправе подчеркивали размер выразительных глаз. От последнего образа знакомого Тесс девушка отличала только челка, скрывавшая лоб. Во время их первой встречи на улице перед квартирой Шона Митчелла Мошенница была рыжеволосой. Даже в узкой юбке и туфлях на каблуках девушка двигалась очень быстро. «Мы можем взять ее, шеф», — предложил Джером. «Похоже, каблуки ей не помеха, но от меня не убежишь». «Придерживаемся плана», — велела тес Она знала, что история никогда не закончится, если Сара не побеседует с Джулией. У сестры, как и у самой тес были вопросы к девушке. «Но шеф», — запротестовал Джером, — Тесс сердито уставился на сержанта. Я сказал что мы будем придерживаться плана. «Итак?» — произнесла Сара, забирая у мужчины удостоверение личности и разглядывая кандидата. «Элиас Ранс? Имя настоящее?» «Нет». Ранс блеснул маленькими глазками, не внушавшими доверия. «Сара ни за что не взяла бы скользкого парня на работу. Главное оружие в арсенале мошенника...» Внешность, способная убедить любого, что на ее обладателя можно безоговорочно положиться. Сара покосилась на Уэсса, который наблюдал, как маленький человечек с невероятно большими ушами исполнял классический трюк с чашками и шариками. Мило, но Сара искала вовсе не детского аниматора. «На самом деле мы вообще никого не ищем», — напомнила она себе. «Мы не пытаемся заменить папу». До сегодняшнего утра... Сара не подозревала, сколько жуликов и прайдох проживает в Брайтоне и окрестностях. Мероприятие оказалось полезным. Девушка увидела несколько довольно замысловатых фокусов, в том числе счет Элмсли в безупречном мастерском исполнении и трюк с бесшумным снятием колоды, который даже ей было бы трудно воспроизвести. Но Джулия не появлялась. «Хорошо», — Сара жестом пригласила Ранса сесть напротив. «Чем занимаешься?» «Выровством», — ответил Ранс. «Краду кошельки и все такое». «Ясное дело, капитан, очевидность». «Понятно, в объявлении говорила, что мы ищем иллюзиониста», — напомнила Сара, посматривая на дверь. Одним из условий участия в операции команды ТЭС было обязательство включить микрофоны только в присутствии Джулии. Сара не хотела злить каждого местного воришку, но все равно опасалась, что полиция Сассекса — нагрянет в любую секунду и всех арестует. «Прости, но у нас полно карманников». «Ты не понимаешь», — убеждал Ранс, «чтобы украсть, мне достаточно взгляда». он сложил пальцы домиком и скорчил гримасу, будто страдал от запора. «Ну вот, я только что стащил твой телефон». Сара полезла в карман, достала телефон и положила на стол перед кандидатом. «Этот?» Ранс нахмурился сунул руку в карман и вытащил маленькую визитную карточку с надписью «Спасибо за попытку, удачи в следующий раз». Элиас застонал. «Спасибо, что выкрыли время зайти», — улыбнулась Сара. «Подождите, как вы...» Сара кивнула в сторону двери, и хмурый Ранс ушел во освояси. Девушка вздохнула и протёрла глаза. «Безнадежно. Джулия не придет. В лучшем случае они потратили утро впустую». Худшим дали убийце понять, что ее разоблачили, это уже поднялась на борт самолета до Венесуэлы. Сара подала Уэсу сигнал, что пора закругляться, но вдруг ее телефон зазвонил. Это был Мак. Он занял выгодную позицию в одном из пустых офисов наверху, откуда открывался прекрасный вид на улицу. «Она здесь!»